Глава 34. В этом году весна в Берентис пришла пораньше. Уже в марте позеленела трава, а на деревьях распустились первые почки. Благоухали гиацинты, на клумбах велись кусты роз, щебетали птицы. Воздух наполнялся цветочным ароматом и аппетитным запахом еды. На улицах тяжело было протолкнуться от приезжих торговцев и путешественников. Город расцветал. Февральские штормовые ветры сменились лёгким бризом, который воодушевлял нового мэра города на пешие прогулки по набережной. Он любил ходить в компании супруги, но к апрелю пришлось довольствоваться коляской с открытым верхом, потому что беременной передвигаться становилось всё труднее. Малис неуверенно ставил срок на конец июня, потому как двойни обычно разрешались раньше. Каждый день Кристофер пребывал в волнении, глядя на округлый животиколиты. Хотя его забавляли утиная походка, капризы и новые пристрастия в еде возлюбленной, а ещё необычайно весёлое настроение супруги. И как же она была красива! Белоснежные пряди отросли за эти месяцы и стали завиваться. Груди набухли, Да и сама драконица, наконец, набрала так не хватавших ей фунтов. Розовощёкая, улыбающаяся и нежно гладящая руками живот, она частенько сидела в излюбленном кресле на балконе третьего этажа самой лучшей гостинице Верентиса и любовалась видом на бухту. Иногда читала вслух детские сказки и истории, как ей посоветовала Мерида. Полномочия начальника королевской гвардии – Кристофер сложил в последний день уходящего года. Года, который так сильно изменил его жизнь. Ещё в январе он еле оправлялся от тяжёлой раны, полученной в бою с синим драконом, рискуя умереть или остаться калекой. А в декабре уже планировал переезд в родной город вместе с супругой, которая в скором времени подарит ему детей. Мечта стала реальностью. Наступил май а там и назначенный день свадьбы Герберта и Ясмины. В это утро, перед завтраком, Кристофер вновь застал супругу на её излюбленном месте, в мягком креслице на балконе. С лёгкой улыбкой на губах она задумчиво смотрела куда-то вдаль и поглаживала живот. «Арис сказал, что на днях из гавани отправятся первые экспедиционные корабли», заговорила принцесса, как только супруг переступил порог. «Да», — кивнул Кристофер, присаживаясь рядом с ней в соседнее кресло. «Будем ждать новостей. Интересно узнать, что там за Великим океаном». Драконица улыбнулась ему. «Я волнуюсь, что нашу резиденцию не успеют достроить к родам Ещё есть время. Погода благоприятствует. Трудятся лучшие алхимики-строители. Твой брат регулярно подгоняет их». Говорит, ему надоела гостиница. Да, я слышала, как возмущался Арес. Но это можно понять. Им вместе с Вики приходится жить здесь с малышом. Эта гостиница не так уж плоха. Её полностью забронировали для королевской семьи. Да и, как по мне, в ней комфортнее, чем в громовом замке. Верно. Вот если бы леди Лорейна поселила меня где-нибудь в таких местах, а не на севере. Драконица покачала головой. Она умерла, так и не узнав всей правды о демоне. О демоническом влиянии, которое она испытывала на себе. Последовал тяжкий вздох. Я даже расстроилась, когда узнала, что Хьюберт сошёл с ума в тюрьме. Его довело влияние Серлейд. Я точно знаю. Вчера Арис выполнил мою просьбу. Его привели в восстановленный храм. Я чувствовала в нём скверну демона, но уже ничем не могла помочь. Эта скверна стала частью его души». Голос драконицы задрожал. Кристофер потянулся к ней и взял её руки в свои. История беглого профессора-изменщика закончилась лечебницей для душевнобольных. В день смерти демона поведение Хьюберта резко изменилось. Вместо сдержанного и всё отрицавшего преступника Стражники увидели в камере плакавшего и до смерти напуганного профессора. Меланхоличное состояние которого сменялось вспышками гнева. Во время приступов ярости он кричал: "Она зудит в мозгу!", «Серлеет! Воронья королева покарает всех!" И другие подобные фразы. А когда плакал, всегда раскаивался в содеянном, рассказывая всё, что знал. Через неделю он впал в ступор и не выходил из оцепенения по сей день. Его поведение не было чем-то новым для лекарей. Иногда такое наблюдалось за жертвами вампиров, которые получали помощь слишком поздно, чтобы пережить скверну без последствий. Но слишком рано, чтобы претерпеть обращение. Поэтому диагноз поставили быстро. Безумие вследствие воздействия воздействие скверны. И уже через две недели Хьюберт оказался в специальном заведении, за городской чертой Верентиса. Несмотря на его неактивное состояние, по распоряжению Кристофера на окнах палаты повесили решётку. Ну что ты. Даже если бы Арис его простил, он бы всё равно жил бы в тюрьме до конца своих дней. а его измене собрано множество доказательств. Ну, да. Но ведь он сотворил всё это из-за серлеет. Не только. Кристофер махнул головой. Мы все подверглись её влиянию. И я, и Арис, и Герберт. Однако мы не совершали зла. А вот Хьюберт, его сын Гордон, или же Рихард. Так что, думаю, тут всё не так просто. Они оставили в своих умах распахнутые ворота для таких, как серлейт Они внимали алчности, тщеславию, злости. Не было бы Серлейд они бы слушались других голосов. А коль такие бы им не встретились, придумали бы их себе сами. Алита Лита ещё раз улыбнулась. А Джимс исправился. Он молод, глуп и невероятно везуч. Если бы не его везение, он мог бы не пережить длинной ночи Айренделла и не получить после неё прощения. «Ой!» Принцесса схватилась за живот. «Что такое?» «Они сегодня немного неспокойные. Кто-то больно толкнул меня». Она потянула его руки к животу. «Вот, почувствуй». Кристофер ощутил толчок, а затем ещё один. Иногда один начинает толкаться, а потом к нему присоединяется второй. «Они дерутся?» «Надеюсь, нет». Алита хихикнула. «Сегодня свадьба наших друзей». Тут же её лицо исказило грусть. «Жаль, не получится потанцевать. Хотя, может, потопчемся на месте?» «Не стоит. Вдруг родишь ещё?» «Да перестань постоянно об этом говорить. Я знаю, что рожу на твой день рождения. Не раньше. Готова даже поспорить. Плюс-минус одна неделя». Кристофер ласково потрогал живот через ткань сорочки. Ощущая под пальцами шевеление малышей. Спорить с принцессой он не собирался, но это не уменьшило его беспокойство. «Почему ты не говоришь мне пол?» Алита хитро сощурилась. «Хочешь знать?» «Конечно!» «Я обменяю это на сегодняшний танец!» Лукаво улыбнулась она. Праздничные шатры установили на песчаном берегу. Столы расставили по периметру, оставив в центре место для танцев. На каждой скатерти, помимо блюд, красовались корзины с ароматными пионами и полыми розами. Под матерчатой крышей развесили декоративные шары, полностью состоящие из цветов. В воздухе витало множество волшебных огоньков. Наряду с оранжевыми встречались и светло-голубые. По традиции свадебную церемонию провёл Арис. Он выслушал клятвы молодожёнов и скрепил их союз магией. Кристофер особо не вникал в слова Ясмины. Образ синей драконицы в прекрасном пышном платье напомнил ему Алиту, которая была так прелестна и так смущена в тот день. Её слова — румянец и наряд. Невольно дракон посмотрел на сидящую рядом супругу. Ажурная ткань скрывала руки, закрытый верх и расшитый бисером пояс стягивал юбку под грудь. Сейчас для него принцесса была обворожительна, как никогда. Настала очередь Герберта, и Кристофер внимательно сосредоточился на словах друга, как и Джордж с Арисом, которые хорошо помнили о любвеобильности жениха. Герберт обрёк клятву в форму стихотворения — что смутило невесту ещё больше. Дослушав до конца, она чуть ли не расплакалась, а приглашённые «Синие драконы» первыми зааплодировали жениху. Их одобрение подхватили остальные. После пары вступительных тостов музыка заиграла громче, и гости принялись танцевать. Кристофер и Алита сидели за столом рядом с Лизеттой, Руфусом, Ролиной, Миленой, Милиной Иверенией, Гленам и Мартой. Юные драконицы быстро нашли общий язык, вероятно, в силу небольшой разницы в возрасте. Они обсуждали посуду, платья, сыр и книги. Милина пообещала приготовить принцессе домашний сыр, а Веренией решила подарить книги, которые нравились ей самой. Элизата много расспрашивала Алиту о, о лекарствах и снадобьях, а ещё о храме Милестины который излечил больной глаз пожилой драконицы. Не применула поблагодарить целительницу Иролина. По приезду принцесса вылечила ногу красной драконицы, и теперь ей больше не требовался костыль. Между целительницей и пациенткой завязались приятельские отношения. Иногда они обедали вместе в гостинице. Мистер и миссис Миддл говорили мало и больше слушали остальных, иногда задавая дежурные вопросы. Кристофер видел, как они чувствуют себя не в своей тарелке. Что неудивительно, ведь они никогда не бывали на королевских торжествах на правах не просто гостей, а почётных. И, наверное, даже никогда не думали о награде за спасённую жизнь ледяной драконицы, а просто растили девушку, как свою дочь. Именно поэтому Серлейд так и не смогла подступиться ни к Глену, ни к Марте. Супружеская пара только неделю проживала в Берентисе, надеясь, что навсегда покинула холодный север. Оба тяжело привыкали к тёплому климату и обдумывали, чему бы посвятить следующие годы. Алита предложила обустроить им ателье. Ведь Марта любила шить и делала прекрасные наряды для приёмной дочери. Идея сразу же приглянулась бывшим хранителем громового замка. А Кристофер согласился помочь им с выбором места для торговой лавки. В приятной компании Кристофер потерял счёт времени. Разговоры за столом слегка поутихли. Юные особы убежали к причалу и что-то бурно обсуждали, размахивая руками. По старой привычке бывший начальник гвардии бросал по сторонам пристальные взгляды, отмечая поведение гостей. Ралину на танец пригласил Норман. От сидящих за столом не укрылась, с какой кислой миной она дала своё согласие. Вскоре Руфус и Лизетта пожелали вернуться домой. И Кристофер поднялся проводить их до коляски. С ними поднялась Иолита. «Хочу размять ноги», — улыбнулась она. «Ваше высочество», — ухнула тётушка, которая не могла привыкнуть называть невестку по имени. «Вам нужно беречь себя». «Прогулка принесёт мне только пользу». Отмахнулась супруга, и Кристофер взял её под руку. «Я так счастлива, что мой дорогой племянник встретил вас. Вы замечательная». На ходу Лизетта вновь стала нахваливать принцессу. «Одвойня! Это так прекрасно! Счастье вдвойне!» «Дорогая, ты повторяешься». Ласково заметил Руфус, улыбнувшись Алите. «Вы сами побольше отдыхайте. Вашим глазам нужен покой. Обязательно спите в обед или хотя бы лежите с прикрытыми глазами. Используйте те компрессы, о которых мы говорили», — напомнила целительница, но осеклась, поняв, что пожилая пациентка уже не слушает её и спит на ходу. «Я всё запомнил», — кивнул дядя. Кристофер помог им сесть в экипаж, и заплатил извозчику, назвав адрес. Когда они вернулись в шатёр, то пересеклись у одного из столов с ролиной. После пары дежурных фраз красная драконица не смогла удержаться от того, чтобы не похвастать. «Его Величество учреждает новое ведомство — чёрную канцелярию!» Ролина сияла, как ребёнок, получивший долгожданный подарок на день рождения. Она будет заниматься отловом вампиров, оступившихся колдунов и всех, кто практикует запрещенную магию. Король предложил мне одну из главных должностей, так сказать, в награду за службу. Теперь у меня будет высокооплачиваемая работа, и моя специализация пригодится в полной мере. Твои знания уже пригодились, разве нет? Тебе удалось помочь в расследовании стольких дел в Верентисе. — хмыкнул Кристофер. «Да, но... Там я была всего лишь консультантом... Сыска!» Ролина гневно плюнула последнее слово. «Поздравляем!» С деловой ноткой в голосе проговорила Алита. «Присоединяюсь. Карьера пошла в гору». Кристофер протянул её руку, чтобы пожать. «Тебе придётся работать среди драконов на довольно мужской должности». «Я справлюсь», — гордо ответила она. «И вообще, мне так понравилась идея нового ведомства. Представляете, я буду стоять у истоков чего-то нового». Ролина продолжила говорить с большим воодушевлением. Супруги улыбались ей, а Кристофер понимал, что поделиться радостью одинокой красной драконицы особо и не с кем. Поэтому стоически выслушивал её планы на жизнь. Назначение являлось лишь незначительной ступенью на пути к вершине. И когда канцелярия разрастётся и проникнет в каждый уголок королевства, шефом всей структуры непременно станет она — Ролина. Хотя, на взгляд бывшего начальника гвардии, для такой должности драконице явно не хватало полного понимания, что такое тайна и скромность. В свою очередь... Алита заметила, что у красной драконицы ни разу не прозвучала мысль о появлении возлюбленного и детей. Кажется, в её планах такого не было и в помине. К ним подошёл Мартин, который присутствовал на вечере в качестве гостя. «Позвольте пригласить вас на танец». Обратился он к Ролине, у которой буквально пропал дар речи. Она даже нерешительно глянула на принцессу, будто допустив мысль, что новый начальник Королевской гвардии обращается к ней. Неловкое молчание нарушила Алита. «О, Крис, смотри, сейчас будет играть Герберт. Давай послушаем». Они двинулись по краю танцевальной площадки, наблюдая, как красная драконица кивает новоиспечённому кавалеру. «Надо же, как смутилась Ролина приглашению Мартина, а всегда выглядела такой самоуверенной». Заметил Кристофер, когда они отошли в сторону. «Это напускное, чтобы самой поверить в себя», — ответила Алита, глядя на кружащиеся пары. «Будешь смотреть, как играет Герберт?» Он указал рукой в сторону рояля, за которым расположился друг. Облокотившись на крышку, напротив него встала Ясмина. Новоиспечённые супруги с любовью и нежностью смотрели друг на друга. «Ага. Или потанцуем. Я знаю, как ты хочешь рассказать мне, кого мы ждём». Принцесса заулыбалась и приняла приглашение. Супруги шагнули к площадке, держась за руки. Встав у самого края так, чтобы не мешать остальным, Алита положила ладонь супругу на плечо, а он осторожно обнял её поверх живота. Медленно они начали топтаться. Это будут мальчики. Сыновья? Да. Надо же, два сына. Интересно, какими они будут? Один — чёрный дракон, другой — ледяной. Ты так уверенно это говоришь? Да. С улыбкой кивнула принцесса. Я чувствую их крошечные сосуды. Один, как у тебя, плавленное железо. А другой? Светло-голубой шар. Кристоферу только и осталось, что улыбнуться. «А ещё имена», — тихо прошептала она. «Эдвард и Ричард». «Хорошие имена. Только Ричард. Разве не так звали брата Ленардо?» «Именно так. Но знаешь, прочитав подлинную историю о Рувии, я как-то привыкла к этому имени». Я не говорю называть ребёнка в честь него. Нет. Я... просто... Это будет первый ледяной дракон, рождённый после смерти Серлейд. Ну и... что ты думаешь об этом? Пусть будут Эдвард и Ричард. Согласился он. Алита улыбнулась, а затем положила голову мужу на плечо. Они почти не двигались а только стояли, обнявшись, насколько это позволял живот. Кристофер вдыхал излюбленный аромат и нежно гладил молочные пряди, чувствуя себя невероятно счастливым. Я люблю тебя. А я люблю тебя.